Эти не очень успешные действия, тем не менее, привели к тому, что Мантикора почувствовала себя неуверенно. Она даже отошла к стене, чтобы прикрыть спину. Но это уже было отступлением, а Лотер возликовал. Он резко сократил расстояние и сделал несколько обманных движений. Мантикора неожиданно ударила его крылом. Но когда отливающая медью плоскость оказалась перед ним, Лотер перехватил ее и с силы крутанул. Подобно тому, как человеку выворачивают руку в плече и локте, Мантикора завизжала от боли. Вопль этот резал слух, притуплял координацию как сирены, которыми Ганаши атаковал Лотера ночью. Впрочем, каким-то образом, он, вернувшись в естество человека, приобрел стойкость к акустическим атакам, и это помогло ему. Когда Лотер отскочил от Мантикоры, ее крыло волочилось по земле как огромный веер теперь она прятала этот бок отступая в угол стены чтобы уменьшить сектор с которого лотер мог ее атаковать. но едва она забилась между стенами сходящимися под прямым углом, а лотер упустил вывихнутое крыло из виду Мантикора тут же сбила его этим самым крылом с ног лотер покатился по земле в туче пыли стараясь подняться на ноги Получая все новые и новые удары передними лапами чудовища, едва успевая увертываться от челюсти мантикоры, с которых капала пена. Казалось, она действует на наобум, просто пытаясь использовать ошибку противника. Но очень скоро Лотер понял, что все эти атаки были едва ли не более взвешены, чем оборона. Мантикора закатила его под стену, где у него практически не осталось шансов подняться на ноги. И встретить ее в полную силу. Это было опасно, очень опасно, тем более что он не знал, как выкрутиться. Мантикора выла, радуясь победе, которая была уже близко. Даже распрямила свой чудовищный хвост, чтобы одним верховым ударом покончить с этим человеком, который и так слишком долго держался. Только тогда Лотер увидел, что нос Мантикоры, который он разбил кулаком, Даже не кровоточит, что крыло, которое ему казалось, он вырвал из суставов, двигается как новенькое. Лишь тогда он понял, почему все, кто рассказывал о мантикорах, говорили об их неуязвимости. Эти чудовища залечивали себя с такой быстротой, что не боялись практически никакой серьезной раны. Лотер рано радовался, когда думал, что достанет Мантикору своими ударами. Теперь он понимал, что погибнет из-за самоуверенности. И когда Мантикория осталось нанести уже последние добивающие удары, она вдруг с диким ревом повернулась на месте. Оказалось, что слониха, понимая, что с лотером вот-вот будет покончено, подкрала сзади и наступила на мерзкий ядовитый хвост чудовища всей своей немалой массой. Она не решилась действовать более решительно, но и этого было достаточно. Хвост Мантикоры хрустнул, вдавившись в песок и сломался, как сухая ветка. Увидев, что Мантикора поворачивается к ней, слониха бросилась в дальний угол зверинца, высоко задрав хвост и трубя от ужаса изо всех сил. И сделала это вовремя. Все удары Мантикоры, которыми она хотела отомстить слонихе за нападение сзади, так и не достигли цели. А когда чудовище повернулось к своему главному противнику, Лутер уже стоял на ногах, спокойный, уверенный, жестокий, едва вздымая грудь, в ровном и бесшумном дыхании. Он готовился к атаке. Его не могли смутить прежние неудачи, как больше не заставили бы ошибиться прежние успехи. Мантикора поползла в сторону, направив всю энергию на восстановление сломанного хвоста. Ей нужно было время. Лоттер и сам был жестоко избит. Клыки мантикоры разорвали ему верхние мускулы на левом предплечье. Глубокие царапины остались у него на животе. Суставы левой ноги были растянуты, когда он пытался слишком быстро подняться, но мантикора успела сбить его на песок. И все-таки теперь он знал, что победит, если не будет медлить. Он пошел в атаку. Еще несколько минут назад он счел бы такие действия самоубийственными, но теперь Лотер сократил расстояние между ними, а когда Мантикора попыталась отмахнуться, перехватил ее переднюю лапу и нанес удар в подмышечную ямку, прямо в сустав и связки чудовища. Мантикора с криком, пытаясь подняться на задних ногах, но Лотер скользнул еще ближе под выключенную лапу и одновременно ударил дважды локтем под ребра и ногой в паховую область. Он едва увернулся от падавшего на него зверя. Прежде чем Мантикора опомнилась, он уже был у нее на спине и воткнул несколько ударов кулаком по уху, по духу, в висок, по шее, где вены выходили почти на поверхность. Снова виск. Мантикора перевернулась через спину, неловко помогая себе крыльями, и попыталась подняться. Но передняя лапа подламывалась, и она падала. И каждый раз лотер оказывался рядом и бил. Бил так, что лоскуты его собственной кожи с костяшек пальцев, разбрасывая в воздухе жгутики крови, разлетались словно чешуя с рыбы. И все-таки дело было еще не совсем решено. Мантикора ждала. Она и пропускала все эти чудовищные удары, которые бы убили любого зверя, кроме нее, потому что все ее силы уходили на то, чтобы восстановился хвост, и чтобы к ней вернулась возможность нанести удар жалом, Лотер ждал того тоже: он не мог убить Мантикору. Но он помнил, как она отводила жало, когда хлестала себя хвостом по бокам. Возможно, он ошибается и тогда, конечно, погибнет. Но если его догадка верна, если он сумеет, Он понял, что мантикора восстановила способность ударить хвостом на мгновение, прежде чем она сама. Каким-то невыразимым космическим инстинктом он догадался, что для мантикоры он уже не грозный атакующий, причиняющий неистовую боль противник, а мишень. Кем бы он ни был на самом деле, пусть даже и драконом, принявшим человеческий облик, он все-таки стал мишенью. Тогда он... Заскрипев зубами от боли, которую вызвала невероятная скорость этого движения, проскочил вперед, почти лег на потную, изрубцованную темной кровью шкуру мантикоры и, сомкнув обе ладони в борцовский замок, нанес удар в ту точку, где из мускула шеи и пробивавшейся кожи выступали позвоночники ее хребта. Кости и суставы его рук отозвались такой дикой болью, что он сам чуть не взвыл и даже громче, чем атакованное чудовище, но это было бы смертельной ошибкой, потому что именно в этот момент мантикора изо всех сил ударила хвостом, чтобы раз и навсегда покончить с ним. Лотер прыгнул вперед. Мускулы его ног взорвались ослепительной болью, но он успел. Жало просвистев в воздухе, впилось в бок мантикоры, где он должен был находиться где он только что находился, но где его уже не было. Он прокатился по песку, попытался встать на ноги, тут же упал, снова попробовал встать. Боль в ногах была почти невыносимой. Ему казалось, что все суставы превратились в кашу и не способны выдержать его вес. На мгновение он испугался. Значит, хитрость его была напрасной. И мантикора оказалась быстрее, чем он надеялся, и его все-таки настигла в воздухе жалящая смерть, а боли ту разносит по его телу волны яда. Но потом он увидел мантикору, бешеными рывками, в которых не было и тени кошачьей грациозности, мантикора каталась по песку, размахивая в воздухе лапами, крыльями, головой. Лотер никогда не видел ничего подобного. Вероятно, умирать от яда Мантикоры было мучительно, иначе она не наносила бы себе новые и новые удары, чтоб скорее прекратить эту чудовищную невыносимую, даже для нее, пытку. Осторожно, едва напрягая мускулы, Лотер подтянул ноги и ощупал их. Ступни были в порядке, но суставы посинели от кровоизлияний и отзывались на любое прикосновение мучительной болью. Он пополз к стене и привалился к ней спиной. Он почти обездвижил. Но если он отдохнет, может быть, к его чудесному новому телу вернется способность двигаться так, как в бою с Мантикорой. Он улыбнулся. Он победил. Мантикора умирала в пыли. Теперь она казалась еще страшнее, еще чудовищнее, чем в первое мгновение хотя возможно он просто возвращался в более человеческое состояние чем был во время поединка и его психика начала реагировать естественнее а что может быть более человечным чем страх перед мантикорой да он победил но выживет ли он здесь найдет ли в развалинах дома пищу Сможет ли обойтись без помощи, если даже доползти до воды кажется ему подвигом? Сколько протянет он здесь в одиночестве? Ты не один, — услышал он далекий, но такой ясный голос. Ты свое сделал. Теперь я перенесу тебя к воде, и твои раны заживут быстрее. Потерпи, человек-дракон, «Я поднимаю тебя. Будет немного больно». Гибкий хобот слонихи обхватил его поперек размолотых синюшных ребер и поднял в воздух. Это было так невыносимо, что лотер застонал. С высоты, на которую его подняла слониха, он увидел мертвую мантикору и еще раз убедился, что победил хотя и произошло это каким-то необъяснимым образом. От боли, затопившей его тело, он едва не потерял сознание. Лишь желание напиться еще поддерживало его. И тогда он вспомнил о своей жажде, которая по-прежнему терзала его едва ли не сильнее, чем боль. Бесконечная благословенная жажда — удержавшая его в человеческой сути. Как неосторожно несла слониха Лотера к родничку оазиса Беклем, один раз она все-таки тряхнула его. И он, так и не дождавшись воды, потерял сознание. Но это не опасно, решила она. Мантикор поблизости не было, а с другими хищниками без труда справится и она сама. Он поправится. Непременно поправится а потом вытащит отсюда ее и малютку, потому что, как не пытался Ганаш сделать его мерзким черным драконом, похоже в главном он остается человеком, а благодарность занимает в списке человеческих свойств не последнее место.